Глава вторая. Сведения, собранные следователем Хайтом и его помощником, были очень странного и тревожного характера. Первые поиски после исчезновения лодки такой, по-видимому, счастливой и привлекательной пары были произведены хозяином гостиницы на следующее утро, и в бухте за островом была найдена перевернутая лодка, шляпа и вуаль. И немедленно служащие гостиницы, а также проводники и случайные посетители гостиницы начали поиски в озере с помощью длинных багров с крюками. Так как проводник Сим Шуп, хозяин гостиницы и арендатор лодочной пристани подтвердили, что погибшая девушка была молода и красива, и что её спутник, по-видимому, был довольно состоятельный юноша, то группа лесничих и служащих гостиницы очень заинтересовались этой катастрофой и были расстроены ею. Кроме того, все удивлялись, каким образом в такой прекрасный летний день мог произойти странный несчастный случай. Но особенно взволновались все, когда после недолгих поисков около полудня один из мужчин, работавших багром, а именно лесничий Джон Полл, извлёк на поверхность озера Роберту зацепив крюком за её платье. И все увидели, что лицо у неё разбито, губа, нос и правый глаз. Это обстоятельство показалось подозрительным. Джон Пол, который вытащил её на поверхность вместе с Джо Райнером, сидевшим на вёслах, поднял затем Роберту своими сильными руками и сказал: вот так крошечное создание, в ней и веса-то нет совсем. удивительно, как могла она утонуть? А затем, когда он положил её безжизненную на землю и отбросил с её лица длинные, густые тёмные волосы, все увидели тёмные кровавые пятна и послышались отрывочные фразы вроде: "Посмотри-ка, странные следы. И как эта могла лодка перевернуться в такой день, какой был вчера? Нет, здесь что-то не совсем ладно". А затем, когда поиски её спутников в течение нескольких часов остались безуспешными, у всех твёрдо сложилось убеждение, что здесь действительно что-то не ладно. После этого проводник, который привез Клайда и Роберту со станции, и хозяева гостиницы в Биг-Биттерне и на озере Гресс, посовещавшись, установили следующее. Первое. Что утонувшая девушка оставила свой чемодан на станции Ген-Лодж, тогда как Клиффорд Гольден взял свой чемодан с собою. Второе, что было странное и подозрительное противоречие между записью в гостинице на озере Грес и в гостинице Бигбиттерн, в одной Карл Грегам, в другой Клифорд Голден, хотя это было несомненно одно и то же лицо. К этому убеждению пришли оба хозяина гостиниц после долгого обсуждения. И третье, что упомянутый Клифорд Голден или Карл Грегам осведомлялся у проводника по пути в Бигбиттерн, много ли в этот день народу на озере. После этого подозрения ещё более укрепились и перешли почти в уверенность, что дело здесь нечисто. В этом теперь почти не было сомнения. Тоддч после своего приезда следователь Хайд понял, что все эти люди из северных лесов взволнованы глубоко своими подозрениями и не верят, что тело Клиффорда Голдмана или Карла Грегома на дне озера. Осмотрев тело неизвестной девушки, которую заботливо положили на скамью на пристани, Хайд увидел, что она молода и красива, и на него странно подействовал не только её вид, но и вся окружающая атмосфера, пропитанная подозрениями. А затем, вернувшись в контору гостиницы и прочитав письмо, найденное в кармане жакета Роберты, он окончательно склонился в сторону самых мрачных подозрений. Вот что он прочитал. Озеро Грес, июля 8. -го. Дорогая мамочка, мы теперь здесь. Мы отправляемся повенчаться, но это я сообщаю только для тебя одной. Пожалуйста, не показывай этого письма ни папе, ни кому, потому что это нужно ещё держать в секрете. Я всё расскажу вам на рождественских праздниках, и вам ничего беспокоиться. Не расспрашивайте обо мне и не говорите никому, что вы слышали от меня, и что вы знаете теперь, где я, и не думайте, что со мной что-нибудь случилось недоброе. Теперь всё будет хорошо. Целую вас, мамочка, крепко-крепко в обе щёки. Не беспокойтесь и постарайтесь убедить отца, что всё идёт хорошо, но всё-таки не говорите ему того, что я вам сказала, а также не Эмилии, не Тому, не ни Джиффорду, никому. Целую вас много раз, любящая вас Берта. Постскриптум. Всё это должно оставаться тайной между вами и мною, пока я вам не напишу второе письмо. А в верхнем правом углу листа бумаги так же, как и на конверте, был штемпель Гостиница Озера Грес Джека Ивенса. Письмо было очевидно написано утром после того, как они провели ночь в этой гостинице, записавшись под именем мистер и миссис Грегам. Письмо ясно показывало, что записавшиеся в гостинице как муж и жена, не были женаты. Мистер Хайт, прочитав письмо, вздрогнул, подумав о своих дочерях, к которым был очень привязан. Кроме того, ещё одна мысль возникла в его мозгу. Приближалось время выборов в этой провинции. Подача голосов должна была состояться в ноябре. Будут произведены выборы всего административного состава провинции на 3 года, всего судебного персонала, в том числе и следователя, должность, которую он занимает теперь. И тогда же должен быть выбран судья сроком на 6 лет. В августе, то есть почти через 6 недель, должны состояться заседания конвентов Республиканской и Демократической партий, на которых будут назначены кандидаты на эти должности для баллатировки на ноябрьских выборах. Однако ни на одно из этих мест никого ещё не называли в качестве несомненного кандидата, кроме теперешнего окружного прокурора Орвиля Мейсона, которого считали возможным кандидатом на пост окружного судьи. Мейсон уже дважды выбирали на должность окружного прокурора, что объяснялось не только тем, что он был хорошим оратором и хорошо знал местную политику, но ещё и тем, что, занимая такой видный официальный пост в провинции, он поддерживал и оказывал услуги многим из своих друзей. Но теперь, если только он не будет настолько счастлив, чтобы пройти кандидатом в августе, а затем и на выборах в ноябре на пост окружного судьи, для всех его друзей это будет полным поражением, и их ждут всякие политические неприятности в будущем. К сожалению, за весь период службы Мейсона не было ни одного важного судебного процесса, который мог бы выдвинуть его так, чтобы он мог теперь с полной надеждой на успех требовать от народа дальнейшего признания его заслуг и назначения на более высокий пост. Но теперь это дело Исследователь подумал, не может ли это дело привлечь внимание и расположение населения к одному человеку, на того, кто занимает теперь пост окружного прокурора, на Мейсена и его близкого друга. Тогда Мейсен легко может пройти на выборах на пост судьи на 6 лет. И немедленно он решил не отвечать ни на какие вопросы относительно найденного письма, потому что оно обещало быстрое разъяснение тайны преступления, если в данном случае было преступление, и могло вызвать особое доверие к тому, кто будет способствовать раскрытию этого преступления. И немедленно он приказал Ирлу Ньюкамбу и проводнику, который привез Роберту и Клайда в Биг-Биттерн, отправиться на станцию Ген-Лодж и сказать, чтобы ни при каких обстоятельствах никому, кроме самого Хайта или представителя прокурора, не был выдан оставленный там Робертой багаж. Затем, когда он собрался позвонить в Бильц, чтобы узнать, живёт ли там действительно семья Алден, ему вдруг сообщили, что двое мужчин и мальчик-охотники в этом округе желают говорить с ним, что у них имеется сообщение очень важное для этого дела. И они рассказали, что около 5 часов пополудни, в тот день, когда Роберта утонуло, они вышли из посёлка Бухта Третьей Эмилии, лежащий в 12 милях к югу от Бигбиттерна, чтобы поохотиться и половить рыбу в этом озере. А затем, как они единогласно показали, в тот же вечер, около 9 часов, когда они подходили к южному берегу Бигбиттерна, может быть, в 3 милях от него по направлению к югу, они встретили молодого человека. Он был хорошо одет, совсем не так, как одеваются местные жители. На нём была соломенная шляпа, и он нёс чемодан. Им показалось странным, что такой человек идёт пешком, тогда как вблизи была железнодорожная станция, и почему он так вздрогнул, когда встретил их. По их описанию, он быстро повернул в чащу леса, увидев их, почти отпрыгнул в сторону в испуге, точно приготовляясь бежать. Почему он испугался их? У одного из них был фонарь, кроме того ярко светила луна. Все они шли спокойно, и вообще это совершенно безопасная часть страны. Здесь часто проходят жители соседних деревень, и не было никакого основания молодому человеку бросаться в сторону, точно желая спрятаться в кусты. Однако, когда самый младший из них, Буд Бруник, у которого был в руке фонарь, направил его на этого путешественника, тот, по-видимому, успокоился и в ответ на их приветствие ответил тоже приветствием и спросил, далеко ли до бухты на третьей миле. Они ему ответили: около 7 миль. Он пошёл дальше, а они продолжали свой путь, обсуждая эту странную встречу. И теперь на основании описания, сделанного проводником, который вез Клайда со станции Ген-Лодж, а также описаний владельцев гостиниц в Биг-Биттерне и озере Гресс, по-видимому, было совершенно ясно, что это был тот же самый юноша, который поехал кататься на лодке с этой неизвестной погибшей девушкой. Идол Ньюкомп попросил у своего шефа разрешения протелефонировать хозяину гостиницы в бухте на 3-й миле, чтобы узнать, не останавливался ли там таинственный незнакомец и не записывался ли он там. Ответ был отрицательный. По видимому, его никто не видел, помимо этих трёх охотников в лесу. И действительно, он исчез точно росстаел в воздухе, хотя поздно вечером в этот же день было установлено, что на следующее утро после встречи в лесу увидели какого-то юношу, похожего по описанию на того, кто был в гостинице Big Bittern с чемоданом в руке, но не в соломенной шляпе, а в кепке, который сел в Шароно на маленький пароход Лебедь, совершающий рейсы между Шароном и бухтой на третьей миле. Но после этого следы его совершенно терялись. Никого похожего на него не появлялось в Шароне за всё это время. Но маленькая группа в Бигбиттерне была окончательно убеждена, что кто бы ни был этот субъект, он был мерзкий негодяй, гнусный убийца. И все горячо желали, чтобы он был захвачен и арестован. Негодяй! Убийца! И немедленно по всему округу, словесно или по телефону, или по телеграфу, или посредством местных газет, как, например, Аргус в Албании или Звезда в Ликурге, разнеслось известие о трагедии на озере с намеками, что тут, может, может быть скрывается страшное преступление